Глава 20. Начало июля 1932 года. Здравствуйте, товарищи. С такими словами я зашел в зал заседания Политбюро и заметил новые лица, которых не видел ранее, но был знаком по газетам. Сергей Миронович Киров, лучший агитатор после Троцкого в нашей стране. В последнее время чаще писали о его делах в Ленинграде. Видимо, и на прошлых собраниях он не был, просто отсутствуя в городе. Черные волосы, зачесанные назад, смотрят внимательно, но без враждебности. Еще одним новичком для меня стал Станислав Викентьевич Кассиор. Лысый дядька с большими и снулами, как у рыбы, глазами. Неприятный взгляд, равнодушный какой-то. Надолго я на нем задерживаться не стал, переведя взгляд на последнего новичка. Валериан Владимирович Куйбышев, председатель планового комитета. Очевидно, пришел сюда тоже из-за моего прошлого доклада, когда по его итогам я ему добавил работы и головной боли. Здравствуйте, товарищ Огнев. Поприветствовал меня Сталин, и мне пришлось сосредоточиться на своей работе. После приветствия Сталина, кто благожелательно кивнул, кто тоже ответил коротким «Здравствуй». Лишь Ворошилов сидел сычем на своем месте и молчал. Когда я прошел до трибуны и положил перед собой две папки с докладами, взятыми у Агапенко, Иосиф Виссарионович прокашлялся, привлекая внимание. «Товарищи, хочу кратко подвести итог по рассмотрению утверждений товарища Ворошилова на прошлом совещании». Начал он. «Работающая под началом товарища Огнева, товарищ Белопольская, не увлечена в работе на наших врагов или в подрывной деятельности против нашей страны. Факт ее родства с членом враждебной организации подтвержден, но и только». На этом у меня все. Члены политбюро задумчиво покосились на генерального секретаря. Потом посмотрели на осупившегося Ворошилова и промолчали. А что ты скажешь? Сталин прямым текстом заявил, нечего копать в эту сторону и раздувать скандал. И плевать, что у других людей наличие подобных родственников является отягчающим обстоятельством. Двойные стандарты не вчера придумали. Убедившись, что больше меня перебивать никто не собирается, я начал доклад. Первым делом кратко озвучил тему и основные проблемы, что выявлено институтом в ходе анализа транспортной инфраструктуры СССР. Дальше немного углубился в историю проблемы. Причина ухудшения ситуации с транспортом, а это не только последствия гражданской войны. И до нее мощностей тех же поездов не хватало для обеспечения нужд страны. А гражданская война только усугубила ситуацию. Дальше перешел к изложению, что уже сделано в этой сфере и какие планы заложены во вторую пятилетку. Ну я уже только после этого перешел от аналитики вопроса к прогнозированию. Каких результатов ждать, если будет выполнена только та часть, что заложена в пятилетний план? Какие последствия для страны будут, если он не будет выполнен? Пока что я не сказал что-то принципиально новое для всех присутствующих, но это и не нужно было. Главное, напомнить им о теме в полном объеме, чтобы поменьше вопросов потом было. Ну и не возникало вопросов по типу «А почему вы предлагаете это? Ведь можно вот так». Знаю по прошлому докладу, что без такой подробной вводной части таких вопросов будет много. А теперь я перейду к вариантам развития, что подготовил наш институт. Их два, по количеству докладов, что лежат на вашем столе. Вот тут члены Политбюро оживились, особенно Андреев. Главное отличие моего доклада от Анинова было лишь в одном. Я предлагал переходить на новые виды транспорта, развивая технологический уклад страны, что вывело бы в будущем ее в промышленные лидеры. Да и научная база стала одной из самых передовых. У Ани предлагался путь масштабирования, увеличение добычи полезных ископаемых, увеличение количества выпуска современных на нынешнее время подвижных составов, судов, самолетов, грузовиков и так далее. Если путь Ани предполагал почти мгновенную, в исторических рамках всего-то лет 5-7 подождать, отдачу, то мой вариант был ориентирован на десятилетия вперед, что вызвало жаркие дискуссии у членов политбюро, когда я подвел общий итог. Вот видите, первым взял слово Ворошилов, когда товарищ Сталин поблагодарил меня за доклад и предложил окружающим высказаться. Под красивой упаковкой нас пытаются обмануть. Сейчас мы купимся на предложение этой, Белопольской, соблазнившись быстрым штурмом, а тут одной победой не обойдешься. Войну проиграем. Кто бы сомневался. Но доля истины в его словах есть, с чем согласились и остальные члены Политбюро. Правда, с оговорками. «Я бы так категорично не заявлял», — сказал Джаникидзе. Да, если заняться только выпуском современных машин, не работая над их улучшением и переходом на иные виды транспорта, все так и будет. Но и сразу перейти на новые локомотивы или вот переводить грузы в дальние уголки нашей страны дирижаблями и водными самолетами не получится. Нужно комбинировать оба пути, найти баланс. У товарища Огнева, кстати, этот момент упомянут. Но вот есть некий перегиб, на мой взгляд, в сторону скорейшего перехода на новые виды транспорта. Уже предварительно заявлено, сколько предприятия получат подвижных составов, самолетов и машин в следующей пятилетке. План ушел в народ. У людей душевный подъем. Они видят перспективы. Если план по выпуску резко сократить, можно подорвать доверие к партии. Сократить в принципе можно, но не так резко и так много. И над новыми видами транспорта их ввода в эксплуатацию думать тоже нужно и вводить уже в этой пятилетке но в куда меньшем объеме, чем предлагает товарищ Огнев. Орджоникидзе поддержали Каганович с Калининым. На сторону Ворошилова, хоть и не так категорично, встал Кассиор. Станислав Викентьевич привел в пример сельскохозяйственную отрасль, за которую отвечал. «Как мои правки помогли с регуляцией вопроса по внедрению колхозов? Что было на тех местах, где пытались просто взять нахрапом, а такие, оказывается, были, хоть и не массово, как в моем прошлом мире?» И сравнил план Анны с взятием новой высоты на нахрапом, что ни к чему хорошему не приведет. Зато Куйбышев, наоборот, полностью поддержал вариант развития девушки. Он напомнил про сроки разработки второй пятилетки, как может затянуться корректировка плана, из-за чего пойдет срыв работ по всем направлениям. И в данном случае увеличить количество за счет предлагаемых мер гораздо проще, чем качество, если брать мой вариант. «Единственный, кто в полном объеме встал на мою сторону, Андреев. Самый молодой и, как мне показалось, в чем-то авантюрный». Но он тут же уточнил, что хоть ему и нравится мой план, однако на своем посту он не так, чтобы долго, и если старшие товарищи его не одобряют, то он не будет спорить. Воздержались от высказывания лишь Сталин с Молотовым. Даже Киров сказал пару слов о том, что обе идеи хороши и будут с энтузиазмом восприняты нашим народом. Хотя вот он-то, как я понял, не до конца осознавал, насколько варианты различаются, и просто, как любой агитатор, вычленил плюсы, которые можно красиво подать. Когда все высказались, на некоторое время установилась тишина. Члены политбюро поглядывали на Сталина с Молотовым, но последний сделал вид, что ему все равно. А вот Иосиф Виссарионович реально задумался. Молчал он долго. Минут через пять первым не выдержал Андреев и стал тихо перешептываться сидящим рядом с ним Кассиором. Ну, тихо, так что я не слышал, о чем они говорят. Дальше и другие начали между собой тихонько делиться мнениями и даже вступать в короткие споры, как Орджоникидзе с Кагановичем, которые не сошлись во мнении, на какое количество уменьшить выпуск текущего транспорта в угоду разработки новых видов. Спор у них был таким жарким, что в какой-то момент перешел на громкий шепот, который услышал даже я со своего места. Но вот Сталин вынырнул из своих дум и прокашлялся. Перешептывание, пусть не мгновенно, но стихли. Есть мнение, начал генеральный секретарь со своим грузинским акцентом, который особенно сильно проявлялся в моменты его волнения. Что выносить решение здесь и сейчас недальновидно. Однако рассмотреть нужно оба варианта и сосредоточить внимание на том, чтобы взять лучшие из обоих. Предлагаю каждому члену Политбюро подготовить тезис на свои мысли по услышанному докладу к следующему собранию. Поблагодарим товарища Огнева и его институт за хорошо проведенную работу. Похлопал Сталин. Остальные, даже Ворошилов, вежливо присоединились к нему». Я понял, что на это следующее собрание меня уже не позовут, поэтому решил воспользоваться ситуацией и пока меня не попросили уйти, уточнил. Когда будет тема для следующего доклада, чтобы институт принялся за работу над ним? Не переживайте, усмехнулся Сталин. Без работы не останетесь. Собственно, на этом мое участие и закончилось. И это хорошо. Главное, новых проблем не получил, а дальше все решится в рабочем порядке.